Глава вторая. По-прежнему в тумане. Я не был в Белграде годы и годы, и соскучился. Мне было интересно посмотреть, как теперь выглядит этот город, уже двадцать лет живущий под австрийской властью. Последний раз я его видел совершенно восточным. Небо... Тут и там вспарывали минареты, воняло жиром, завывали ему Эдзины. В Пеште мне рассказывали, что в ходе осады 1717 года Белград был сильно разрушен. Но что теперь он укреплен втрое лучше, и захватить его еще труднее, чем тогда, когда он был под турками». Мы уже въехали на Савский мост, но все вокруг оставалось недоступным взгляду. Я высунул голову в окно, насколько смог, но города не увидел. Он весь был погружен в густой туман. Только наверху можно было угадать очертания Калимегданской крепости. Мы остановились. Мой слуга обменялся несколькими фразами с городскими стражниками — И вскоре послышался скрип тяжелых ворот. «Императорские и другие государственные печати для меня изготовили лучшие мастера евреи. Они у меня есть всех видов. Германских княжеств, итальянских республик, австрийской и русской империй, французского королевства. Похоже, как раз эти, французские, мне долго не прослужат». Я снова был Отто фон Хаусбург, граф. «Хозяин», — обратился ко мне слуга. «Стражники сказали, чтобы мы ехали прямо в резиденцию регента». Это показалось мне подозрительным, но я только кивнул, и лошади снова тронулись. Наконец коляска остановилась, подбежали слуги, принялись распрягать. «Многообещающая встреча», — сказал бы я. Увидев, как мой слуга разговаривает со здешними слугами и как все они крутят головами, я тут же сделал ему знак подойти. «Что они говорят?» — спросил я. «Самые важные вещи всегда узнаешь от самых незначительных людей». «Они говорят хозяин, что ни в коем случае нельзя выходить из дома после захода солнца». «Ха!» — сказал я, прикидываясь непонимающим. «Так же, как и в любом другом городе. Можно подумать, в Пеште или в Вене ночью безопасно ходить по улицам. Повсюду полно воров и разбойников, а здесь еще и целый гарнизон стоит. И если они напьются и разгуляются...» «Нет, хозяин, они говорят не о солдатах и не о разбойниках, не о тех, кто в любом городе вселяет в людей страх и трепет». «Солдаты, конечно, солдаты, но они люди. И разбойники тоже люди. Это вы и сами знаете. Но то, что грозит из темноты здесь, это нечто другое». «Какое такое другое?» «Не захотели объяснять. Боятся. Регент не любит, когда об этом говорят». «Естественно», — подумал я. «Естественно не любит, раз это ставит под вопрос его регентство. Но молчание еще никого не спасло. Скорее, даже наоборот. Я не стал продолжать разговор об этом, потому что не хотел, чтобы слуга догадался об истинной причине моего приезда сюда. Я никогда ничего ему не доверял. Услышав, куда мы отправляемся, он загорячился. «Хозяин, зачем нам в Сербию? Они же там снова воюют с турками!» Затем, что тебе будет приятно увидеть свою родину. Сомневаюсь, хозяин, что вы это ради меня затеяли. Что ж, сомневайся на здоровье. Приходится его терпеть. Трудно найти кого-нибудь, кто согласился бы на меня работать. Разумеется, работают на меня многие. Да что там многие? Почти все. Но они работают, сами того не зная. Редко случается, что вознаграждение за труд кто-то получает лично от меня. Однако этот мой серб во всем исключении. После проигранной турком войны сербы задали дёру, и этот, мой, не мог остановиться до самого Пешта. Там я его и нашел в 1706 году. Первый раз я увидел его в корчме у толстого немца. Он был пьян в стельку. Но сразу мне приглянулся. Почему? Не знаю. У него были умные глаза и красивые руки. На что мне умный слуга с красивыми руками было непонятно. Второй раз я его заметил перед корчмой «Вторая встреча». Интересно, а почему именно «Вторая»? — спросил я себя. Я имею в виду, что мне показалось странным такое название корчмы. Ведь это действительно была наша «Вторая встреча». «И я воспринял это как знамение, и на этот раз не смог устоять. Он снова был пьян, и чтобы поговорить с ним, пришлось присесть на корточки. «Хочешь на меня работать?» Его ответ прозвучал, как выстрел из лучшей австрийской пушки. «Ты ж дьявол!» «Ну и что? Как ты с такими узкими взглядами предполагаешь выжить в современной Европе?» «Какое мне дело до широты и взглядов, если я постоянно пьян?» — ответил он. И я тут же понял, что имею дело не просто с умным, а с мудрым человеком. Именно таких мне нравится держать в услужении. И я тут же перешел к сути дела — смыслу жизни. «Буду платить тебе десять форинтов, если согласишься». «Вы, раз вы дьявол, должны быть гораздо щедрее». «Ха». «Щедрее. Можно подумать, беззубый щедр». «Беззубый?» «Ну да, тот еврей. Сколько вам дал он?» «Ничего не дал, но пообещал много». «Как тебя зовут, мудрец?» «Я Новок». «Двенадцать форентов». «Одиннадцать», — сказал я. «Ты много пьешь». «Двенадцать, потому что пьяный, я умнее». «Мне часто говорят, что уступчивость — это один из моих самых прекрасных недостатков». Я согласился. А он тут же брякнул. «А вот скажите, меня всегда очень интересовало, чем вы, в сущности, занимаетесь?» «Есть семь вещей, которыми я занимаюсь. Ровно семь. И эти вещи идут по порядку. Но имей в виду, порядок исключительно важен. Гордыня, серебролюбие. Разоврат, зависть, неумеренность в еде и питье, гнев и уныние, безразличие к вечному спасению. Вот так я его нанял. Но это было давно, тридцать лет назад. В густом тумане все были нерасторопны и рассеяны. Так что прошло немало времени, пока я смог войти в резиденцию. Хотя бы там внутри не было тумана. В основном там были голые стены, на которых изредка попадались изящные декоративные алибарты, вроде тех, что встречались при саксонском дворе во времена Иоганна Георга I. Не обошлось здесь и без нескольких разукрашенных булав: гусарских сабель, одного боевого топорика, десятка кинжалов, пяти шести рапир, двуручного меча, который с трудом смог бы поднять даже Геракл. Двух ятаганов», трех японских сабель, пары пистолетов Мердока и китайской картины с загадочным пейзажем на шелке. Человека, который меня принял, звали барон Шмидлин. Он был советником администрации. Возраст чуть за сорок, уже лысый, невысокого роста, с пивным животиком. Держался он скорее сердечно, чем любезно и ему не потребовалось много времени, чтобы перейти к делу. А кто спешит, тот, как известно, ошибается. «Граф», — сказал он взволнованно, — «я знаю, что вас прислали из Вены расследовать ужасные события, которые пугают и мучают подданных его величества». «Отлично», — подумал я. «Он уверен, что я» императорский следователь по особо важным поручениям. Как ему не пришло в голову, что меня прислали в связи с войной, которую Австрия ведет на юге? После первых побед и взятия Ниша, армия императора терпела одно поражение за другим. Пали Цереброд и Перот, Ниш был в турецкой саде. «Да», — спокойно отвечал я ему. «Я императорский следователь по особо важным поручениям. И я ожидаю от вас помощи во всем с тем, чтобы мы как можно быстрее закончили расследование». «Я расскажу вам все, что знаю, но думаю, вы понимаете, что придется самому выйти в город и это увидеть». «Что это?» «Это», — повторил он, — «то, чему нет названия». «Хорошо». «Я выйду», — сказал я, уверенный при этом, что тому не бывать. «И вы совсем не боитесь?» «Нет», — ответил я решительно, хотя боялся. «Если бы я не боялся, то и не приехал бы в Белград». «А теперь рассказывайте». «Всему свое время», — почти прошептал Шмидлин. «Мы ждем возвращения регента с охоты в любой момент». «Видите, какой туман? Охота наверняка была неудачной. А если регент возвращается с пустыми руками, то у него всегда крайне плохое настроение». «Насколько я слышал, он в крайне плохом настроении постоянно». Попытался я завоевать симпатию Шмидлина. Он улыбнулся и кивнул головой. «Да, и еще, прошу вас, не забудьте». Он не любит, когда его называют председателем администрации, что есть и правильное название занимаемой им здесь должности. Называйте его «регентом Сербии». «Буду иметь в виду». «И еще кое-что. Сегодня вечером здесь, в резиденции. Бал. Вы, разумеется, будете. Но прошу вас, ничего не говорите регенту о природе вашего дела здесь». То вызовет у него одно только раздражение. Да, но я императорский Вена далеко, граф, а здесь в темноте происходят ужасающие преступления. Хорошо, я кивнул головой. Но вам следует знать, что пребывает еще одна комиссия, которой обо мне ничего не известно и которую его императорское величество направили сюда, чтобы параллельно расследовать это же дело. Они не знают обо мне, потому что я, в частности, должен следить и за ними. Во главе этой комиссии один молодой человек, врач, Клаус Родецкий. «Весьма кстати», — ответил барон, — «весьма кстати, что из Вены приедет врач». Больше он ничего не сказал. Но я почувствовал, что ему пришлось себя сдерживать. Как я и ожидал, он оказался настолько любезен, что показал мне, как пройти в приготовленные для меня покои. Войдя в комнату, не слишком роскошную, я улегся на широкую кровать. Я был доволен собой. Заснул, и первые петухи разбудили меня лишь ненадолго.